Глава двадцать вторая. В Боготе. 28 ноября Плевна наконец пала. После отчаянной, но неудачной попытки прорваться к Веддину, Осман-паша со своей сорокатысячной армией сдался у Витского моста генералу Ганецкому. В это время сестры Богоявленской общины работали уже в Боготе, в одном из подвижных госпиталей. В этом же селении с 12 октября помещалась и главная квартира великого князя-главнокомандующего. На третий день после падения Плевны, около пяти часов дня, ввиду богаты, показался довольно длинный и пестрый поезд всадников. Тут были и румынские колораши, и наши букские уланы со своими красно-белыми значками. За колорашами ехала коляска, и в этом же селе, А за ней тянулась верхами в красных фесках длинная вереница турецких пошей штабных чинов, адъютантов и офицеров Плевненской армии. Ацепленных нашими уланами с пиками через седло. То привезли пленного османа и большую часть его офицеров. Вся богатa, русская и болгарская, высыпала из хат, землянок и палаток. смотреть на это необычайное зрелище. Осман поша был встречен у приготовленной для него юрты командантом действующей армии. А взвод почётного караула отдал ему воинскую честь, как главнокомандующему. Не успели ещё в богате угамониться от впечатлений этой встречи, как шатрам подвижного госпиталя приблизился другой поезд под охраной казаков. состоявший из целого ряда лазаретных фургонов и линеек. То привезли офицеров и частью солдат гренадерского корпуса, раненых в бою 28-го за видом. Все они были рачительно приняты врачебно-санитарным персоналом госпиталя и сестрами милосердия и размещены на койках по большим шатрам, где все уже заранее было приготовлено к их приёму и на кормлению. Офицеров поместили в особую палату, по возможности с наибольшими удобствами. Между ними находился некто капитан Владимир Атурин, раненный довольно серьёзно пулей в правую руку. Это был сильный, здоровый мужчина лет 35, с симпатичным и умным выражением мужественного лица. Первый уход за ним достался на долю Тамары, которая привычной мягкой рукой осторожно и нежно разбинтовала и промыла ему рану для новой перевязки. Он ласково поблагодарил её за это в простых и сердечных выражениях. "Вы так хорошо это делаете, особенно после наших фельдшеров с их грубыми лапами", сказал он ей. "Что я уж попрошу вас, будьте так добры". Не откажите и вперёд в вашей помощи. И после этого каждый раз, когда ему нужно было перебинтовывать раненую руку, он не давал никому до неё дотронуться, кроме сестры Тамары. И она охотно исполняла этот маленький каприз раненого, не заставляла его долго дожидаться своего прихода и всегда являлась к его постели как раз к тому времени, когда врач должен был накладывать ему повязку. Таким образом, с первого же дня между ними установились как-то сами собой добрые, почти дружеские отношения, скрепляемые с одной стороны признательностью за услугу, с другой охотной готовностью всегда оказать её. Дня через 3, чувствуя себя уже значительно бодрее, капитан Атурин после утренней перевязки обратился к Тамаре с просьбой: У меня к вам большая просьба, сестра, сказал он. Помогите мне написать маленькое письмо. Сам, как видите, пока не в состоянии. Я вам продиктую. Освободившись от своих обычных утренних обязанностей по уходу врачей, Тамара сейчас же принесла к его постели складной столик и свой маленький бювар с почтовой бумагой, конвертами и походной чернильницей. Присела она на табурет и приготовилась писать под диктовку.